Помолчали. Потом Гиддингс ткнул меня пальцем. — Что нам с ним делать? Возьмем с собой. гидингс покачал головой. — Плохо знаешь его, — настаивал Селлерс. — Может, он темнит. Не отпускай его. Пусть постоянно будет при нас. Если заявиться к красотке с полулитровочкой это позволит нам сразу вывести его на чистую воду. Она подумает, что он навел нас на нее, начнет орать, жаловаться, и мы сможем кое-что узнать. «Мне не хочется брать его», — упрямился Гиддингс. «Если не возьмем, проиграем», — сказал Северс. «Он нас запутает». «Не посмеет». «Черт с два не посмеет», — возразил Северс. «У него мужество больше, чем у любых шестерых парней вместе взятых. Именно по этой причине его все время избивают. У него нет инстинкта самосохранения. Мы можем запереть его в камере. Он выскочит через пятнадцать минут», — возразил Северс. «Не сможет, если распорядимся не подпускать его к телефону». — Тогда он судебным порядком сдерется на с нас миллион долларов компенсации, — сказал Северс. — Я уже имел с ним дело. Это динамит. К тому же он скор на ногу. — Делай, как я сказал, тэд Возьмем его с собой. — Ладно, — неохотливо согласился Гиддингс. — Начальник ты. Как велишь, так и сделаем. — Пошли, — братец он ко мне. Я попытался подняться с кресла, но ноги оказались слишком слабыми. гидинг схватил меня под мышки и поставил на ноги. — Двигай ножками, — повелел он. — Не то они будут чертовски болеть. — Думаете, они сейчас болят недостаточно? — спросил я. Он только улыбнулся. — Пошли. Они дотащили меня до лифта, затем до полицейской машины и дали отдохнуть, пока ехали в дом Сильвии. Инспектор Гиддингс предупредил в дежурке. — Мы собираемся подняться в квартиру Сильвии Хедли. Нужно задать ей пару вопросов. Не сообщайте ей о нашем приходе. — Ладно, — согласился дежурный. «Вы меня поняли?» – удачнил Гиддингс. «Я вас хорошо понял. Если она нас доложат, расценим это как противодействие», – предупредил Гиддингс. «Пошли». Мы поднялись на лифте и прошли к квартире с Фильвией Хедли. Фрэнк Селлерс постучал в дверь. Она открыла сантиметров на пять, насколько позволяла туго натянутая бронзовая цепочка. Селлерс показал свой значок и удостоверение личности. «Все в красивой кожаной книжечке». «Полиция», — произнес он, — «мы хотим поговорить с вами». «Я уже сказал вам все, что знаю», — отреагировала Сильвия. «Мы хотим поговорить с вами поподробнее», — наставила Селлорс. «Не тяните, открывайте. Мы не собираемся торчать здесь всю ночь». Она открыла дверь, мы вошли. Она взглянула на меня. «Дональд, что случилось?» «Встукнулся о дверь», — ответил я. «А почему вы пришли вместе с этими людьми? Они захватили меня с собой на прогулку». — Начнем разговор, — сказал Северс. — Дональд уже побывал здесь, не так ли, Сильвия? — Да. — Что вы ему сказали? — Ничего особенного, просто кое о чем рассказала. — О Мортимере Джеспере? Что вы ему сказали о Джеспере? Увидев внезапный испуг на ее лице, Северс понял, что попал в точку. — Итак, что вы ему сказали? — Я ему ничего не говорила, будь он проклят, — вспыхнула Сильвия. — А если он что-нибудь наволтал вам о Мортимере, так он... «Он лжет, он...» «Полегче, полегче», — остановил ее Северс. «Так что о Мортиме Джеспере?» «Ничего». «Что вас с ним связывает?» «Ничего не связывает. Вы его знаете?» «Я... я встречал его». «Вы что-нибудь говорили Дональду Лэмму о нем?» «Не говорила», — опять вспыхнула она. «Я не знаю, что он вам наговорил, но что бы то ни было, все ложь». Северс уселся в кресло, скрестив ноги, вынул сигару. «Удивительно, удивительно». — произнес он голосом человека, который сию минуту узнал о выигрыше в ирландском тотализаторе. Он откусил кончик сигары, выплюнул его на старый потертый ковер, покрывавший пол в комнате. Зажег спичку, поднес ее к сигаре, затянулся раза два и опять сказал. — Никогда бы не подумал. — Не люблю сигарный дым, — огрызнулась Сильвия Хэдли. Селверс не отреагировал на это замечание, словно не слышал. Он сделал пару глубоких, долгих затяжек и улыбнулся Гиддингсу. — Похоже, мы при деньгах. Гиддингс поднял брови. Северс кивнул и повернулся к Сильве. — Вы знаете этого Мортимера Джеспера? — Я сказал вам, я встречал его. — Бывали где-нибудь с ним? — Я с ним обедала. — Что-нибудь еще? — Это все. — Было что-нибудь этакое? — Он слишком стар, годится мне в отцы. — Такие бывают еще в Силе, — сказал Северс. — Возможно, он настолько стар. что он может быть вашим дедушкой, но он еще в силе. Такие бывают укрывателями краденого, и они не упустят случая. Мортиш Джеспер этого не любит. Не опекал ли он вас за тем, чтобы кого-нибудь вами угостить? Я уже сказала, конечно нет, он джентльмен. Ладно, в таком случае, промолвил Сойт Кэсселерс, что ему было нужно? Чего он хотел? Почему водил вас в ресторан? Он... я нравлюсь ему, я так думаю. — Это чисто отеческий интерес. — Значит, он приглашал вас только потому, что вы ему нравились? — Я полагаю, что поэтому. — И больше ничего? — Ничего. — Не валяйте дурака, — сказал Северс. Сильвия ничего не ответила. — Что вы знаете о Мортимере Джеспере? — спросил Гиддингс. — Как познакомились с ним? — Я забыла. Думаю, что была представлена ему на какой-то вечеринке. Возможно, у мистера Крокета. Вы посещали крокетовские кутежи? Иногда. Каким образом попадали на них? Меня приглашали. Кто? Мистер Крокет или миссис Крокет. Иногда вас приглашал Крокет? Да. Тоже отеческий интерес. Он... он считал, что я могу оживить вечеринку. И вы оживляли его вечеринки? Пыталась. И там вы встретили Джеспера? Может быть. Не знаю. Не могу вспомнить. «Вы не можете вспомнить, когда впервые встретили этого молодца?» «Нет». «Как давно это было?» «И этого не могу сказать». «Сколько раз он приглашал вас пообедать?» «Не могу вспомнить, несколько раз». «Ладно, ладно», — сказал Селлерс. «Не знаю, как вы оживляли крокетовские тусовки, а наш разговор оживленным пока не назовешь. Теперь скажите, чем занимается Мортимер Джеспер? Каков его образ жизни?» «Он очень замкнутый». Каков круг его интересов, увлечений, как ему удается держать себя в форме? Я не знаю. О чем вы с ним говорили? Не могу сказать. О разных разностях. Секс? Я сказал вам, что нет. Как делать деньги? Я думаю, он знает об этом лучше меня. Искусство? Да, он интересуется искусством. Ювелирными изделиями. Драгоценными камнями. Ювелирными изделиями не очень. Какое искусство его особенно интересует? — Искусство вообще, он поклонник красоты. — В том числе и вашей? — спросил Северс. Он так не говорил. — Но ему нравилось смотреть на вас. — Откуда я знаю, на что он смотрел? — Подумать только, — сироний воскликнул Северс. — Знаете, мы можем причинить вам небольшие неприятности, мисс Хедли. Для вас же будет лучше, если вы начнете немного более активно сотрудничать с нами. — О чем вы говорите? а мистере Джесперсе. Вы когда-нибудь давали ему деньги?» — просила Северс. «Конечно нет. С чего бы я стала давать ему деньги?» «Хорошо», — сказал Северс. «А он когда-нибудь давал вам деньги?» Она заколебалась. «Вспомните», — сказал Северс. «Мы ведь можем сами узнать об этом. Сделаем официальный запрос о его банковском счете и...» «Он дал мне чек на тысячу долларов». «Никогда бы не поверил», — воскликнул Северс, потирая руки. «Удивительно». — Похоже, лед тронулся. — Ничего подобного, — вспыхнула она. — Это был просто заем. — Для чего? — Я хотел кое-что купить, несколько платьев, заплатить за автомобиль. Кто бы мог подумать? — Затвердили одно и то же, как попугай, — вскипела она. — Не знаете больше никаких слов, что ли? Вы действуете мне на нервы. Саверс улыбнулся. — Слушайте, Сильвия, не стоит нервничать, не надо. Вы ведь не хотите лишиться моего дружеского расположения, не так ли? Вы можете засунуть свое дружеское расположение себе в... — Ссссс, — прервал Северс. — Оно вам понадобится, Сильвия. Для чего, черт побери, мне может понадобиться дружеское расположение какого-то глупого копа? — Во-первых, я не глупый коп. Во-вторых, вы не очень-то удачно выбираете себе друзей. — Взять хотя бы молодца, который настолько стар, что годится вам в отцы. Вы с ним обедаете, рассуждаете об искусстве. Общих дел у вас нет. Как женщина, вы его не интересуете. Ваши отношения ограничиваются совместными обедами и разговорами об искусстве. Вы не можете вспомнить, когда с ним познакомились и как это произошло. Просто случайное знакомство. И вот этот молодец дает вам тысячу баксов. — Да, девушка, имеющая подобных друзей, может далеко пойти. Сильвия повернулась ко мне. о — Причем тут этот тип? — спросила она. — Кто? — Дональд Лэм. — Ну, мы просто взяли его с собой, чтобы не дать ему нарваться на неприятности, — пояснил Северс. вы Знаете, если позволить ему свободно рыскать, Дональд непримерно попадет в какую-нибудь историю. — О чем еще вы могли рассказать, мисс кэдли заинтересовался Северс. — Я уже рассказала вам обо всем, что знаю. — Подумать только, — произнес Северс. — Что скажешь, тэд Надо бы проверить, — ответил Гиддингс. «Согласен», — сказал Северс. «Одевайтесь, Сильвия, поедем». «Куда?» «Всего лишь небольшая поездка. Вы не имеете права забирать меня в полицейский участок и допрашивать в такое позднее время. Я собираюсь на свидание». «Не переживайте», — утешила Северс. наготове другой парень, все путем. Лучшие парни всегда выигрывают. Собирайтесь». Она прошла в ванную комнату. Северс проследовал за ней. «Дайте мне спокойно одеться», — вспыхнула она. «Вам нужно только пальто», — ответил Северс. «И я помогу надеть его. Откуда вы знаете, что мне нужно? Я же вижу вас». Он подал ей пальто, она надела шляпку перед зеркалом. «Пошли», — поторопил Северс. Мы спустились на лифте и сели в полицейский автомобиль. Через несколько кварталов Сильвия заявила...